Отец Сэма, Джесс Крофт, бывало говорил, мой Сэм злой парень. Наверное, он был таким с пеленок». А потом, вспомнив о своей болезненной жене, слабой, но кроткой и ласковой женщине, он иногда добавлял. Конечно, Сэм был скомблен материнским молоком, но, по-моему, оно прокисало в нем прежде, чем попасть в желудок. Не скисшее молоко его желудок не принимал. После этого Джесс громко смеялся, сморкался в ладонь и вытирал ее о свои грубые рабочие штаны, стоя перед своим грязным деревянным коровником на красной и земле западного Техаса. «Как же, как же! Помню, однажды взял я Сэма на охоту», — продолжал Джесс. Тогда он был совсем еще малышка, и ружья-то поднять как следует не мог. Но стрелял он метко, воображал себя взрослым и храбрым с самых малых лет, и, должен сказать вам, страшно не любил, если кто-нибудь вмешивался в его дела. Помощь взрослых раздражала его, несмотря на то, что сам-то он, паршивец, был с ноготок. Не переносил, если кто-нибудь чем-то превосходил его. Отлупить его по-настоящему было невозможно. Бывало, бил его до полусмерти, а он ни звука и никаких слез. Просто стоял и так зло смотрел на меня, как будто примиряясь, как мне дать сдачи. А может быть, даже прикидывал, как бы пустить мне пулю в лоб. Крофт выезжал на охоту рана, Зимой охота начиналась с двадцатимильной поездки в потрепанном открытом фордике по ухабистой затвердевшей дороге. Гонимая холодным ветром пыль Техасской пустыни драла лицо словно наждак. Двое на переднем сиденье почти не разговаривали. Тот, кто сидел не за рулем, то и дело дышал на пальцы рук, чтобы согреть их. Когда они подъезжали к лесу, Над коричнево-красным гребнем горного хребта показывался краешек восходящего солнца. Ну вот смотри, мальчик, на эту тропинку. По ней проходят олени. Таких проворных людей, чтобы угнаться за оленем, нет. Поэтому садись здесь и жди, пока не появится. Сидеть нужно в таком месте, чтобы ветер дул от оленей к тебе, а не наоборот. Ждать придется долго. Мальчик сидит в лесу, ему холодно, он дрожит. Что я, дурак, что ли, сидеть здесь и ждать старого оленя? Я лучше пойду по следу, решает он. Он идет, крадучись через лес. Ветер дует в лицо. Темно. Деревья кажутся серебристо коричневыми Почва густо-оливковый бархат. Где же этот проклятый старый олень? Мальчик гневно наподдает ногой, оказавшийся на пути прутик, и тут же замирает. Мимо по кустам пронесся олень-самец. Черт бы побрал этих старых рогачей, быстро бегают. В следующий раз он поступает более благоразумно. Он находит олени след, пригибается и крадется, внимательно следя за отпечатками копыт. От возбуждения его пробирает дрожь. Я все-таки найду этого старого рогача. Он идет через лес уже два часа, внимательно обсматриваясь в следы перед каждым новым шагом. Подняв ногу, он ставит ее сначала на пятку, потом на всю ступню и только после этого переносит вперед вес всего тела. Сухие колючие ветки цепляются за одежду, Остановившись, он одну за другой бесшумно отцепляет их и делает следующий шаг. Впереди небольшая полянка. Он видит на ней оленя и застывает, как вкопанный. Легкий ветерок дует в лицо. Мальчику кажется, что он чувствует запах животного. «Вот дьявол!» — шепчет он. «Какой большой!» Рогатый самец медленно поворачивает голову, смотрит куда-то вдаль, через голову мальчика. «Этот сукин сын не видит меня», — радостно думает мальчик. Он поднимает ружье, руки дрожат так сильно, что прицелиться невозможно. Опустив ружье, мальчик бронит себя самыми страшными ругательствами. «Как трусливая девчонка», — думает он. «Снова поднимает ружье» и теперь держит его уверенно. Следит за мушкой на стволе до тех пор, пока она не приходит в точку на несколько дюймов ниже мышцы передней ноги животного. «Я попаду ему прямо в сердце», — радуется мальчик. «Бабах!» Выстрелил кто-то другой. Олень падает. Мальчик ринулся к нему. От досады он чуть не плачет. «Кто застрелил его?» «Это мой олень! Я убью того, кто застрелил его!» — кричит он. Джесс Крофт хохочет. «Я да. же говорил тебе, сынок, надо сидеть и ждать там, где я показал. Я выследил этого оленя. Ты просто напугал его, и он бежал туда, где я сидел. Я за целую милю слышал, как ты крадешься за ним. Неправда, ты врешь!» Мальчик бросается к отцу и пытается ударить его. Джесс Крофт хлопает сына по лицу, и тот падает на землю. «Старый дурак!» — визжит мальчишка и снова бросается на отца. Хохоча во все горло, отец легко отталкивает его одной рукой. «Ах ты, маленький звереныш! Вот подрастешь еще лет на десять! Тогда, может быть, справишься со своим отцом. Все равно этот олень был мой. Олень принадлежит тому, кто застрелил его. Мальчик вытирает слезинки, он уже не плачет. Если бы у меня не дрожали руки с самого начала, этого оленя застрелил бы я, утешает он себя. Да, сэр, говорит Джесс Крофт. Не было такого случая, чтобы мой Сэм отнесся безразлично к чему-либо превосходству над ним. Когда Сэму было лет двенадцать, в Харпере один мальчишка часто колошматил его, продолжал джесс, держа в одной руке шляпу и почесывая другой свои жидкие седые волосы на затылке. Сэму доставалось от него каждый день, и все равно наступал следующий день, и Сэм вызывал его на драку. И знаете, кончилось все же тем, что Сэм избил этого парнишку до полусмерти.